Антибиотики: благословение и проклятие. В начале 1900-х смертельных врагов у человечества было три: инфекции, инфекции и инфекции. Человек мог умереть от тривиального пореза. А потом появились антибиотики. Широкое распространение они получили в 1940-х и быстро были признаны одним из мощнейших медицинских средств. Думаю, что ни один препарат не оказывал такого колоссального влияния на медицину и здравоохранение в столь короткий срок. Антибиотики это противомикробные средства, которые способны лечить бактериальные инфекции, потому что либо просто убивают микроорганизмы, либо не дают им размножаться. Преимущество антибиотиков в том, что они позволяют эффективно контролировать рост патогенных бактерий, и в результате жизнь человечества радикально улучшилась. Долгое время считалось, что они способны избавлять от любых инфекционных бактерий. Однако никто не задумывался об их возможном негативном действии на хорошие микробы. Даже однократно принятый антибиотик может отрицательно сказаться на составе и объёме микрофлоры кишечника. Множество ценных микроорганизмов будет уничтожено, и экосистема в целом серьёзно пострадает. Курс антибиотиков избавит от инфекции. Однако вследствие продолжительного негативного влияния этих препаратов человек может стать более подверженным заражению в будущем. Частый или продолжительный приём антибиотиков способен более чем вдвое увеличивать вероятность простудных заболеваний и инфекционных болезней верхних дыхательных путей. В ходе исследования группы детей, которым в возрасте до 2 лет давали антибиотики, выяснилось, что 74% из них примерно к 8 годам почти в 2 раза чаще заболевали астмой. Чем больше курсов антибиотиков получал ребёнок, тем выше была вероятность развития астмы, атопического дерматита или аллергии на пыльцу. Первые 5 лет жизни важнейший период для развития микробиоты, как и самого ребёнка, конечно. Количество и продолжительность приёма антибиотиков в раннем детстве один из ключевых факторов, определяющих состояние здоровья в течение всей жизни. От этого зависит риск возникновения расстройств иммунной системы, в частности воспалений кишечника, ожирения, диабета, астмы и аллергии. Исследователи пишут о случаях, когда аутоиммунное заболевание начинается именно вследствие приёма антибиотика. До 18 лет человек в среднем получает 10-20 курсов антибиотиков. Ещё раз повторю, они действительно спасают жизни, и это важно помнить. Но их приём всегда наносит ущерб организму, и мы лишь теперь начинаем понимать, насколько серьёзными могут быть последствия. Возможно, со временем человечество найдёт способ лечить инфекционные болезни без антибиотиков. Аппендикс, боковой отросток толстой кишки, известен склонностью неожиданно воспаляться. аппендицит. И тогда не обойтись без хирургического вмешательства. Теперь достоверно известно, что аппендикс играет довольно важную роль. В нём накапливаются важные и полезные для кишечника микроорганизмы. Не исключено, что этот небольшой, вроде и ненужный отросток способствует восстановлению микробиоты после серьёзных инфекций и заселяет кишечник здоровыми микроорганизмами после того, как прежние пострадали от антибиотиков. В последнее время медики обсуждают возможность лечения воспалений с помощью определённых видов полезных бактерий. Они в частности способны подавлять рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей и вероятно могут использоваться вместо антибиотиков, которые, как мы знаем, нередко вызывают неприятные побочные эффекты в долгосрочной перспективе. Активное применение антибиотиков может быть одной из причин ожирения. Фермеры давно заметили, что если регулярно пичкать животных антибиотиками, они быстрее набирают вес. Дело в том, что эти препараты убивают нормальную микрофлору кишечника, которая способствует переработке и усвоению жиров. А потому получающие антибиотики коровы и свиньи стремительно толстеют. Возможно, примерно то же происходит и с нами. У мышей, получающих низкую дозу антибиотика, меньше, чем требуется для лечения, вес увеличивается в среднем на 40%. а в сочетании с рационом, состоящим из питательных продуктов, излишняя масса подопытных животных может достигать 300%. Люди, страдающие ожирением, у которых микробиота кишечника сократилась на треть, со временем всё больше набирают вес. Не только антибиотики нарушают баланс микробиома. Стоит быть аккуратнее не только с антибиотиками, Многие другие препараты, часто рекомендуемые врачами, тоже могут негативно влиять на состояние микробиома. Сюда относятся метформин, ингибиторы протонного насоса, антигистаминные и нестероидные противовоспалительные средства. Метформин, распространённый препарат, применяемый при лечении сахарного диабета второго типа, Ингибиторы протонного насоса группа препаратов, применяемых при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта. Из тысячи широко доступных лекарственных препаратов примерно 24% подавляют или уничтожают хотя бы один штамм микроорганизмов в кишечнике. Мы пока не можем сказать к лучшему или к худшему то, что положительное воздействие этих препаратов проявляется и в изменении состава кишечной микрофлоры. Так или иначе, лекарства могут помочь справиться с болезнью, однако долгосрочных последствий их воздействия на организм мы совершенно не представляем. Даже короткий курс слабительного может приводить к воспалениям, уничтожать некоторые виды полезных бактерий и вызывать дисбиоз, а за ним и иммунную реакцию. Микробы необходимы Как минимизировать последствия дисбиоза после приёма антибиотиков? Принимайте антибиотики и прочие препараты, которые могут влиять на состояние микробиома, только по назначению врача и лишь когда без них не обойтись. Никогда не назначайте их сами себе. В некоторых странах такие лекарства можно купить и принимать самостоятельно, но это неправильно. Обязательно соблюдайте указания врача относительно режима и срока приёма назначенных препаратов. Если вы принимаете антибиотики, в избежание уничтожения полезной кишечной микрофлоры попробуйте пить пробиотики до, в течение и после курса лечения. При этом разнесите приём этих препаратов как можно дальше по времени в течение дня, чтобы не погибали хотя бы новые бактерии. Обязательно ешьте как можно больше продуктов, богатых растительной клетчаткой. По возможности старайтесь в неделю съедать не менее 30 порций разной растительной пищи. Не забывайте, что изменения диеты требуют времени на перестройку организма, так что если собираетесь увеличить объём клетчатки в рационе, делайте это не спеша. Не слишком ли мы стерильны? Немало наших современников всерьёз боятся любых бактерий. И на этом страхе сформировался уже целый бизнес. Разработано масса средств для борьбы с микробами вроде гелей и санитайзеров для рук и очищающих составов. Начавшийся в 1980-х резкий рост числа аллергических заболеваний совпал с увеличением популярности и разнообразия средств для личной гигиены и поддержания чистоты в доме. Некоторые врачи и исследователи начинают задумываться, не слишком ли мы чисты. В конце 1980-х у медиков в ходу была так называемая гигиеническая гипотеза, основанная на том, что у детей из многодетных семей, а также проживающих в сельских районах и регулярно контактирующих с животными и землёй, аллергии встречалось гораздо реже. На смену этой теории в 2003 году пришла новая в соответствии с которой проблема даже не в том, что окружающее нас жилое и рабочее пространство стало слишком стерильным, а в том, что мы с самого рождения лишены возможности в достаточной мере контактировать с безобидными микробами, землёй, пылью и грязью. Учёные доказали, что микробиота серьёзнейшим образом влияет на состояние здоровья человека. Число пациентов, страдающих аллергией, продолжает расти. А разнообразие микроорганизмов, с которыми мы контактируем через окружающую среду, воздух, даже еду и напитки, быстро меняется вследствие современной боязни микробов. Мы слишком старательно всё вокруг дезинфицируем и моем, убивая при этом не только опасные, но и полезные бактерии и лишая иммунную систему контакта с микробами, которые должны были способствовать её укреплению и развитию, не причиняя нам никакого вреда. Регулярные уборки могут способствовать снижению числа элементов, вызывающих астму и аллергию: плесени, пылевых клещей, аллергенов, содержащихся в клетках кожи домашних животных. Однако не стоит всякий раз хвататься за самый сильный антибактериальный спрей. И вот тут многие оказываются на распутье. То ли продолжать использовать разнообразные средства гигиены, чтобы защититься от болезней, то ли согласиться, что бактерии на руках могут быть полезны для здоровья. Во-первых, важно разобраться, о каких бактериях идёт речь в каждом конкретном случае, то есть к чему вы могли прикасаться. Скажем, если кто-то чихнул, а потом пожал вам руку, то да, важно позаботиться о собственной гигиене и лишний раз вымыть руки. При этом давайте помнить, что микробиом нашего тела есть часть нашей же системы защиты. И одна из проблем заключается в том, что все эти прекрасные антибактериальные моющие средства разрушают естественный барьерный слой кожи, то есть уничтожают защиту. Вот почему те, кто слишком фанатично поддерживает чистоту, подвергают себя опасности. Не так давно исследователи пришли к выводу, что с точки зрения сохранения здоровой иммунной системы и сбалансированного микробиома мыть посуду руками гораздо правильнее, чем в посудомоечной машине. Почему? Потому что в машине посуда дезинфицируется, что приводит к уничтожению полезных микроорганизмов, а при мытье вручную некоторые из ценных микробов сохраняются. Так что вымытые до скри по тарелке или кухонный стол — не всегда хорошо. Догадываюсь, что я сейчас обрадовала всех, у кого нет посудомоечной машины, хотя сама, честно говоря, пока не готова от неё отказаться. Ещё раз повторю, что важно оценивать ситуацию в правильном контексте. Бывают обстоятельства, когда чистота просто необходима. К примеру, в больницах нельзя не стерилизовать руки. Это требует и протокол лечения некоторых заболеваний. Однако, хотя средства для стерилизации действительно уничтожают многие виды бактерий, их лучше использовать в сочетании с традиционным мытьём рук, а не вместо него. Научно доказано, что намыливание и растирание рук при мытье наиболее эффективный способ предотвращения распространения инфекции, который позволяет радикально улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в мире. Так что, когда вы, скажем, разделываете сырое мясо, обязательно мойте и стерилизуйте руки. Если порезались, промойте и стерилизуйте рану. А вот когда дети приходят с улицы и собираются сесть за стол, им достаточно просто вымыть руки с мылом. Кроме того, не все дезинфицирующие средства одинаковые. Для эффективного очищения они должны содержать не менее 60% спирта. Натуральные санитайзеры без спирта может и убивают часть бактерий, но этого точно недостаточно. А ещё многие моющие средства, хотя и уничтожают до 99% бактерий, не воздействуют на опасные вирусы и паразиты. Если долгое время использовать одно и то же средство для стерилизации рук, вы рискуете извести слишком много неопасных микробов, живущих на коже. Кроме того, особые сильные химикаты, содержащиеся даже в бытовых моющих средствах, могут приводить к началу или обострению астмы и аллергии. С другой стороны, если просто перестать поддерживать чистоту с излишним фанатизмом, наши друзья-микробы не вернутся. Важно перестать твердить о постоянной дезинфекции и задуматься над тем, как восстановить необходимое разнообразие микробиоты. Нужно ли ковырять в носу и позволить себе некоторые другие малоприятные детские привычки, чтобы укрепить иммунитет? Нужно ли ковыряться в носу? Не удивляйтесь, это очень серьёзная тема. Если отбросить вопрос приличий, вообще-то эта привычка может быть полезной для укрепления иммунитета. Вспомните, как дети без конца тащат что-то в рот. По этой логике, ковыряние в носу можно считать формой контакта с окружающей средой. Носовая слизь удерживает микробы, пыль и прочий мусор, чтобы он не попал в лёгкие. И мы по большей части глотаем содержимое носа, даже если не ковыряем в носу. В кишечнике все эти микроорганизмы превращаются в своего рода вакцину и сообщают иммунной системе о присутствии вокруг нас определённых патогенов. В ходе одного из исследований выяснилось даже, что носовая слизь защищает от вредных бактерий зубы и полость рта. Получается, что природа заставляет нас делать определённые полезные вещи. Всем известно, что дети могут ещё до рождения, находясь в утробе, сосать пальцы. Однако, увидев ребёнка с пальцем во рту, многие родители выходят из себя и тут же начинают пугать его страшными микробами. Примерно по той же причине взрослые часто ругают детей, которые грызут ногти. Однако исследования показывают, что хотя подобные привычки и правда увеличивают контакт малыша с микроорганизмами, это не всегда плохо. У тех, кто в детстве имел эти вредные пристрастия, в более взрослом возрасте намного реже развивается аллергия. Можно предположить, что они обеспечивают дополнительный контакт с микроорганизмами, хотя мы и не знаем, сколько среди них полезных микробов и каким образом они укрепляют иммунитет. Так или иначе, подобные открытия позволяют взглянуть на некоторые поведенческие привычки по-новому, в контексте всего многообразия взаимодействия с окружающей средой, влияющей на самочувствие и физиологию человека на протяжении всей жизни. Иммунитет городских жителей. Мы с рождения взаимодействуем с микроорганизмами, и попадают они к нам не только через материнское молоко или еду, но и из окружающей среды. Привыкая к защитным средствам для дезинфекции рук и антибактериальным салфеткам, мы почти не представляем, как люди жили в доиндустриальную эпоху, ежедневно контактируя с триллионами полезных микроорганизмов. Грязь вообще-то полезна, а вот отрываться от природы вредно. Современный городской образ жизни исключает контакт с разнообразными нужными микроорганизмами, а это напрямую влияет на состояние нашего микробиома и через него на иммунную систему. Человеку необходимо бывать на природе как для психики, так и для физиологии. Вполне возможно, что это необходимо и для иммунитета. В воздухе полно бактерий, которые, как и микроорганизмы из почвы и из растений, попадают к нам в рот и дыхательные пути. Такой контакт считается полезным для иммунной системы. Однако, в отличие от сельской местности, в городских условиях микробиота формируется не просто другая, а менее разнообразная. Мы знаем, что жители мегаполисов чаще страдают от аллергии и воспалительных заболеваний. И уже убедительно доказано, что у детей, имевших достаточно возможностей контактировать с уличными микроорганизмами, формируется более устойчивая иммунная система. Исследования показывают, что дети, которые живут на ферме в окружении животных и пьют свежее молоко, даже став старше, гораздо реже страдают от астмы и аллергии, чем их сверстники, которые таких возможностей не имели. Иммунная система горожан не имеет контакта с микроорганизмами в достаточной мере. Есть ли способ обеспечить таким людям необходимое взаимодействие с дикой природой? Тут всё довольно просто. Нужно стараться регулярно проводить время на воздухе, в саду, и по возможности есть овощи или фрукты прямо с грядки. Даже просто запустить пальцы в землю, хотя бы в цветочный горшок, для нас полезно и может улучшить настроение и укрепить иммунитет. Мы всё глубже понимаем связь между микробиотой и окружающей средой и должны стараться контактировать с микроорганизмами как можно чаще, когда дышим, копаем землю, проводим время на природе. Чем больше мы позволяем себе соприкасаться с землёй и вообще с внешним живым миром, тем активнее микробиом окружающей среды передаёт информацию нашему микробиому и ускоряет его развитие. Я выросла на ферме. И хотя не могу сказать, что совсем уж не подвержена аллергии, такая среда точно обеспечила меня крепким здоровьем. И ещё большой плюс: пребывание на природе неприятных побочных эффектов, как правило, не имеет, да и обходится дёшево. Грязные фрукты. У земли тоже есть свой микробиом. И из неё наши предки получали большую часть пробиотиков. Контакт с землёй и другими безобидными микробиомами называется горизонтальным переносом. Это способствует большему разнообразию нашей экосистемы микроорганизмов. В прежние времена, подавляющее большинство людей имели собственный сад или огород, и нередко, собирая с грядки овощи или фрукты, тут же пробовали их даже не помыв. мы не имеем достаточной возможности контактировать с землёй, на которой растут овощи и фрукты, а потому не получаем микроорганизмов, содержащихся в почве, которые могли бы серьёзно обогатить наш микробиом. В 2004 году было опубликовано любопытное исследование. Пациенты с раком лёгких получали дозу безвредных бактерий, обычно содержащихся в почве, микробактериум ваки, которые, как уже доказано, помогают в борьбе с туберкулёзом. И это заметно изменило состояние участников эксперимента. У них улучшилось настроение, все они стали бодрее. Исследования показывают, что если в организм попадает хотя бы крошечное количество бактерий с овощей из огорода, или если мы имеем возможность их хотя бы вдохнуть, то это серьёзно укрепляет иммунитет. Кое-где геофагия, поедание Земли, принимает совсем уж экстремальные формы, В некоторых сообществах, особенно в Африке южнее Сахары, иногда беременные женщины едят землю. Считается, что это помогает укрепить иммунитет будущей матери за счёт увеличения разнообразия микробиома. У обезьян, которые так поступают регулярно, существенно меньше кишечных паразитов. А если детям позволить развлекаться на улице и делать всё, что угодно, большинство из них рано или поздно начинают играть на земле и с удовольствием с ней возится. Дети до 2 лет, от которых сложно добиться правильного поведения, нередко умудряются наесться земли. Ребята постарше уже не увлекаются этим. А вот почему они это делают, долгое время было совершенно непонятно. И только недавно учёные подтвердили, что такое поведение связано с необходимостью обеспечить приток полезных микроорганизмов в микробиом для развития и взрасления иммунной системы. Я, конечно, не предлагаю всем начать есть землю, тем более что с этим связано немало рисков. Однако, если обеспечить присутствие в окружающей среде разумного количества микробов за счёт регулярных прогулок в парке и выездов на природу, особенно в детстве, это безусловно окажет долгосрочное позитивное воздействие на иммунную систему. Судя по всему, в организме существуют механизмы, которые контролируют число иммунных клеток разных типов. И именно в детстве лучше всего настраивать иммунный термостат. Ещё один возможный источник полезных микроорганизмов фермерские рынки. Туда доставляют выращенные неподалёку овощи и фрукты, на которых часто остаётся немного земли. Через эту продукцию мы можем пополнять численность и разнообразие наших микроорганизмов. Есть ещё вариант сбор ягод или грибов в лесу. Это и отличный повод провести время на природе и возможность набраться новых полезных бактерий. Говоря, что нам необходимо повышать число и разнообразие старых добрых друзей в организме, я вовсе не имею в виду, что мы обязательно наберёмся и вредных микробов. Тут всё как раз наоборот. Всё, что нас не убивает, а это 99% окружающих нас микроорганизмов, где бы мы ни находились, может серьёзно укрепить иммунную систему. Пробиотики. Тема кажется сложной, но в ней можно разобраться. Принцип использования пробиотиков довольно прост. Они помогают живущим в нашем кишечнике популяциям полезных бактерий действовать эффективнее. На деле же, с учётом нынешнего маниакального интереса широкой публики к улучшению состояния кишечника, всё значительно запутывается. Появляется всё больше рекламных материалов, предлагающих живые пробиотические культуры в разных формах: от таблеток и продуктов с особыми свойствами до особых матрасов и подушек. Не исключено, что вы уже пробовали какие-то из ферментированных продуктов или принимали капсулы с пробиотиками. Но понимаем ли мы, что это такое и приносят ли они какую-то пользу? Определение понятия пробиотики звучит следующим образом: Живые микроорганизмы, которые пациент получает в определённом количестве с целью улучшения состояния здоровья. Живые значит способные выжить, то есть не погибающие по пути с завода к вам домой, а потом и зарта в кишечник, хотя путь этот непростой. Эти микроорганизмы должны быть устойчивыми к довольно жёстким условиям нашей пищеварительной системы. Желудок ведь обязан как раз не допускать попадания в кишечник проглоченных бактерий и в целости и сохранности попадать в толстую кишку, один из последних отрезков пищеварительного тракта. Отодвиньте пока стакан с комбучей и давайте разберёмся, что здесь факты, а что выдумка. Комбуча, чайный гриб, японский гриб, морской квас, чайная медуза. И это не один организм, а симбиотическая колония дрожжей и бактерий. Более 2000 лет используется для приготовления напитка с необычными свойствами, который в Китае называют эликсиром здоровья и бессмертия. Вообще-то встретить в магазине настоящий эффективный пробиотик довольно сложно. Строго говоря, им можно считать только такой продукт, положительное влияние которого на состояние здоровья человека доказано в ходе контролируемого испытания, причём именно на людях. Пробиотики должны положительно влиять на здоровье, и с 2019 года Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов требует, чтобы все компании, производящие продукты лечебного и диетического питания, предоставляли научно обоснованные доказательства наличия в их составе пробиотиков. В частности, это касается йогуртов и разнообразных напитков. В Европе развернулась целая кампания с требованием запретить использовать слово пробиотик на упаковке продуктов без надлежащего подтверждения результатами клинических исследований, чтобы не вводить потребителей в заблуждение. Думаю, вопросы после этого объяснения всё равно остались. Так где же найти пробиотики, положительное воздействие которых на иммунную систему доказано по всем правилам? И как их лучше принимать? В интернете предлагают довольно дорогие тесты для оценки состояния кишечника. Но мне кажется, что медицина не может пока давать точные рекомендации о том, какие именно бактерии требуются каждому из нас. Мы в силах оценить, какие из разновидностей микроорганизмов присутствуют в микробиоме, а какие нет, но не способны делать из этих данных выводы о состоянии здоровья. У каждого формируется уникальная по составу микробиота, Различия проявляются не только в штаммах, но и в уровне активности всего сообщества микроорганизмов. И этот показатель пока не измерим. С помощью купленного в аптеке набора для анализа кала вы проведёте немало занятных экспериментов, однако научно обоснованных выводов, на основе которых можно предпринимать серьёзные действия, не получите. Предстоит разбираться, что именно известно о тех штаммах, которые выявит тест, насколько они вообще изучены и при каком количестве их воздействие на организм становится заметным. Некоторые задаются логичным вопросом: если мы все так уникальны, то почему пьём одни и те же пробиотики? Объясню. От пробиотиков мы ждём прежде всего эффективности в гетерогенной популяции. То есть они должны демонстрировать положительный результат независимо от состава микробиома пациента до начала приёма препарата. Пробиотики. Как они работают и как не работают? Всё более популярной становится мысль, что всем для укрепления здоровья кишечника годятся одни и те же пробиотики. К сожалению, на самом деле всё не так радужно. Мы пока не располагаем глубокими знаниями на эту тему. И в отличие от лекарственных препаратов, пробиотики не гарантируют одного или хотя бы схожего результата всем без исключения пациентам. Распространено заблуждение, что пробиотики будут результативны, если сумеют заселить кишечник или как-то изменить состав существующей микробиоты. Вообще-то это не так. И нет никаких достоверных сведений, подтверждающих, что пробиотики и правда колонизируют кишечник или что они должны это делать. Исключение составляют процедуры по трансплантации фекальных масс. В желудочно-кишечном тракте любого из нас живут десятки триллионов микроорганизмов. А те, которые мы получаем в составе пищевой добавки, алохтонные, то есть не коренные для нашей экосистемы, чаще всего удерживаются в кишечнике лишь пока мы принимаем эти добавки. Однако польза от них всё же есть. Проходя через кишечник, эти новые микроорганизмы создают более питательную среду для всей микробиоты, вырабатывают биологически активные элементы, укрепляющие иммунитет, а также регулируют противовоспалительные механизмы. Пробиотики не содержат живых бактерий в достаточном количестве и не могут серьёзно менять состав сложившейся в вашем кишечнике экосистемы. А если бы и могли, то неизвестно, насколько это было бы безопасно. Новые микроорганизмы, активно поступающие в ваш организм и меняющие состав микробиоты, могут вызывать неожиданные последствия. Учёные точно знают, что в качестве транзитных микроорганизмов пробиотики проходят через желудочно-кишечный тракт, взаимодействуют с иммунными клетками и дендритными клетками кишечника, а также с питательными веществами и входящими в состав микробиоты бактериями, прямо и косвенно обеспечивая положительный результат. Некоторые из транзитных микроорганизмов помогают снизить проницаемость стенок кишечника. Другие активизируют нейротрансмиттеры, которые стимулируют сокращение мышц и обеспечивают регулярный стул. Третьи производят полезные для состояния иммунной системы элементы. Так что, если уж вы решаете принимать пробиотики, делайте это длительно и ежедневно, поскольку основная их масса быстро погибает. Наиболее заметный эффект приём пробиотиков даёт в лечении диареи и расстройства пищеварения. К примеру, после курса антибиотиков. Они помогают не только улучшить работу кишечника, но и поддержать иммунную систему. Мы пока не знаем, для всех ли они одинаково полезны и какие именно штаммы микроорганизмов наиболее эффективны в виде добавок. Но в ходе клинических испытаний доказано, что многие штаммы способствуют подавлению рецидивирующих инфекций, регулируют воспалительную реакцию и даже предотвращают развитие атопического дерматита и аллергии у детей в группе повышенного риска. По некоторым данным, пробиотики могут быть полезны пожилым людям, так как снижают воспаление, связанное с возрастными изменениями. При приёме пищевых добавок с пробиотиками снижается вероятность подхватить простуду, а те, кто всё же заболел, выздоравливают быстрее и легче. При этом моментального эффекта они, разумеется, не дают. Если вы ощутили симптомы заболевания и съели йогурт с пробиотиками, вряд ли тут же почувствуете себя лучше. Глубоких исследований в этой области пока проведено мало. Некоторые из них не вполне достоверны. Возможно, в силу того, что у каждого человека формируется собственный уникальный микробиом. И это ещё одна причина стараться увеличить количество растительной клетчатки в рационе и сохранить как можно больше собственных микроорганизмов. Если решаете принимать пробиотики, выбирайте препараты со штаммами, эффективность которых доказана при вашем диагнозе или состоянии. Правда, и в этом случае никто не может гарантировать их эффективность. Как диета без пробиотических добавок может улучшить здоровье кишечника? Старайтесь выбирать натуральные продукты. Они содержат существенно больше микроорганизмов, чем аналоги, выращенные или произведённые с применением химикатов. Особенно полезны есть как можно больше сырых продуктов, не прошедших обработку, в ходе которой полезные бактерии гибнут. Добавляйте в рацион ферментированные продукты. Квашеная капуста, кимчи, комбуча, кефир содержат массу разнообразных бактерий и дрожжей, и они остаются живыми даже в готовом продукте. При условии, что ни готовый продукт, ни его ингредиенты не проходили пастеризации, убивающей все микроорганизмы. Подобные продукты нельзя назвать пробиотиками в строгом смысле, хотя многие содержат пребиотические микроорганизмы. Я на собственном опыте убедилась, как благотворно влияют продукты естественной ферментации на состояние кишечника. Однако важно помнить, что влияние этих продуктов на организм за исключением кисломолочных изучено не до конца. Не менее 30 порций в неделю У большинства тех, кто ест много растительной пищи, микробиом разнообразнее и здоровее. Однако о том, какие именно продукты полезны для тех или иных бактерий, известно пока мало. Особенно важно обеспечить присутствие достаточного объёма растительной клетчатки в рационе младенцев, только начинающих есть твёрдую пищу, чтобы у них в кишечнике как можно активнее формировалась здоровая экосистема. Внимательно читайте этикетки. Высокое содержание соли, сахара и жира в некоторых продуктах способно отрицательно влиять на микробиом. Подробнее об этом мы поговорим в главе 7.